Глава первая. Я устало прислонилась лбом к входной двери, закрывая ее на все замки. Словно себя запирала от внешнего мира, пытаясь хоть как-то защититься. Но кого я обманываю? Мне не выстоять одной против всех. Скинула туфли на тонкой шпильке и рухнула в кресло, занимающая половину прихожей. Стоило вспомнить взгляд работодателя и не было. Когда он услышал мою фамилию, и меня вновь охватил гнев из-за Алекса. Какой же он козёл! Ему мало было причинить мне боль, растоптать в грязи моё имя, он решил уничтожить и мою карьеру. Ненавижу его всеми фибрами души, почти так же сильно, как когда-то любила. Телефон запиликал, извещая о принятой СМСке. Копаться в недрах сумки не хотелось, но надежда Такая бессмертная вещь, что я все-таки пересилила себя. Лучше бы я этого не делала. Номер отправителя узнала сразу. Оказывается, удалить контакт из телефона намного легче, чем из памяти. Что же такого важного хочет сообщить мне бывший босс? Ходила в Росбанк? Серьезно? Уезжай, Люда, не глупи. Злость на Алекса охватила меня с новой силой. Захотелось позвонить и высказать всё. Он больше не имеет права быть частью моей жизни и не ему решать, где и как мне работать, куда-куда, а на другой конец страны я не поеду. В этом городе вся моя жизнь, и главное, единственный близкий мой человек бабушка. Как я её оставлю одну? Ни одна работа не стоит того, чтобы рвать наши семейные узы. Почему Алекс Так усердно выгоняет меня из города. Почему бы ему просто не забыть о моём существовании? Руки сжались в кулаки, а ногти больно впились в ладони. Слёз уже давно не было, страха тоже. Во мне осталась только ненависть и безумное желание выстоять. Какими бы ни были мотивы поступков бывшего возлюбленного, я не позволю распоряжаться мной. Он больше не центр моей вселенной. Прикрыв глаза, Я сделала глубокий вдох и медленный выдох. Перезапустилась. Поружиной вскочив с кресла, я аккуратно поставила туфли на обувницу, а сумку повесила на крючок. Поспешно сняла пальто и пристроила его на вешалке. Теперь всё на своих местах. Вот бы и в жизни было так же просто навести порядок. Из зеркала на меня смотрела уставшая, замученная девушка. Так не пойдёт. Попыталась изобразить улыбку, вышло фальшиво, но выражение лица теперь не такое унылое, что не может не радовать. О, кружка горячего капучино должна улучшить эффект. Ради неё, родимой, пришлось заглянуть на кухню и включить чайник, нарушая привычный маршрут. Обычно первым делом я всегда иду в спальню, чтобы сбросить с себя деловой костюм, а вместе с ним и заботы внешнего мира. Раскрыв дверцы платинового шкафа, я пробежала взглядом по полкам, чтобы такое надеть, дабы обрести душевное спокойствие. Мой гардероб был довольно однообразным: встроенные ряды костюмов, парочка коктейльных платьев и полки, забитые спортивными костюмами, лосинами и футболками с яркими принтами. Правда, с появлением в моей жизни Марины, с её диким планом У меня поселились и другие наряды, но к ним я прикасаться не желала, даже не открывала ту часть шкафа, где лежали дорогие, но очень откровенные вещи, словно законсервировала её. Я понимала, что это лишь временная повязка на ране, чтобы прикрыть порез. Самообман. Вроде бы не видишь и меньше болит. А ещё такие повязки дают надежду на чудо. Снимаешь бинт, а там ничего нет. Всё зажило, и снова гладкая кожа без шрама, без напоминания о прошлом. В такой исход верилось с трудом, но помечтать ведь можно. Долго находиться рядом со шкафом было тяжело, поэтому с выбором тянуть не стала. Взяла то, что лежало с краю: синие лосины и белую футболку с милым кроликом. Локоны, усердно накрученные утром, были безжалостно спрятаны в небрежную гульку. которую я закрепила лишь простой резинкой. Макияж смыла молочком буквально за пару минут. За последние полгода я владела этим навыком профессионально. Раньше моей косметикой была пудра, тушь и блеск для губ. Мне не нравились размалёванные лица, я не умела чертить подводкой стрелки, подкрашивать глаза, да я о контурировании лица не слышала даже. Серая мышь вот кем я была до Марины. Она вылепила из меня дорогую женщину по своему подобию, добавила яркости, уверенности, уговорила не стесняться своей сексуальности. Наши встречи, уроки, казались дикостью. Подумать только, законная жена училась секретаршу соблазнять собственного мужа. Такого даже в фильмах не показывают. А в реальной жизни оказалось, что другого выхода и не было, по крайней мере, у меня. Поначалу я даже слушать Марину не хотела. Её слова казались мне бредом. Я вообще не понимала, как она могла разлюбить босса. Он же мужчина-мечта: красивый, успешный, богатый, заботливый и верный семье. За полтора года работы у него секретарём я не отправила ни одного букета посторонней женщине от начальника, не бронировала столики в ресторанах или номера в гостиницах для встреч с женщинами. Да что там? Александр Николаевич не позволял себе даже намёка на флирт. В его жизни была одна женщина жена Марина. Он же вас любит. Моя попытка достучаться до неё была провальной. Она лишь заломила бровь и усмехнулась, всем своим видом показывая осведомлённость в этом вопросе. Она пренебрежительно передернула плечами, будто сбрасывала с себя ненужную вещь. Стало обидно, почему люди так не ценят чувства других? А я его как мужчину больше нет. Устало вздохнула Марина, разъясняя мне всё в десятый раз. Послушайте, Люда, Алекс родной для меня человек. Мы с ним многое пережили, и я желаю ему счастья, только не со мной. Вы разлюбили его? Увы. На лице собеседницы я не видела ни тени сожаления. Даже грустной улыбки не нашлось. Как же так? Я вот уже год разлюбить не могу. Стараюсь, но пока безрезультатно. Люда, я же вижу, что вы к нему неравнодушны. Так почему бы нам не помочь друг другу? Нет. То, что вы говорите, немыслимо. Я не смогу, не буду. В конце концов, это обман, и если мы этого не сделаем, то мой отец просто уберёт помеху. Оборвала меня женщина. В её голосе слышались раздражение и злость. "Знаете как?" Я покачала головой, кардинально. "Несчастный случай на дороге, маньяк в тёмной подворотне или взрыв машины как месть недовольного клиента. Мой отец крайне изобретателен, а главное, у него есть возможность и отсутствуют моральные принципы. Я стану вдовой" Мне бы этого не хотелось, а вам? Голос разом осип. Я с трудом сказала: "Нет". Тогда решитесь. Она плавно поднялась с кресла, неспешно взяла свою дизайнерскую сумочку с журнального столика и вынесла свой вердикт. Жизнь Алекса в ваших руках. Я позвоню вам вечером, надеюсь, к этому времени вы примете решение. Марина Модельной походкой покинула приёмную, а я весь рабочий день не могла найти себе места. Работать не получалось, всё терялось, падало из рук. Голова плохо соображала. Я совершала ошибки одну за другой. Стоит ли говорить, что все мои мысли занимал разговор с женой босса? Как я могла отказаться от участия в этой авантюре, если знала, к каким фатальным последствиям это всё приведёт? рассказать Александру Николаевичу обо всём, да он мне не поверит, а доказательств у меня никаких. А если поверит и начнёт сражаться за брак, я уронила лицо в ладони. Тогда я была в таком же отчаяньи, как и сейчас. Только теперь, наконец, моё будущее. Хватит думать об Алексее и его жене, строго приказала я себе. Сейчас не время раскисать. Мне необходимо собраться, и найти выход из тупика. Пусть ты закрыл передо мной все двери в банковской сфере, но я не гордая, посмотрю и в других областях. Секретарь тоже хорошая специальность.